Года. Было темно. Темно, как в глубинах земли. Темно от горя, темно от одинокой пустоты в стенах разума Феликса. Портала больше не было, похороненного под той же пещерой, что уничтожило демонов и погасило светящиеся камни в сводах под горой камни. Казалось, пощадили только Феликса, укрывшегося под прочной каменной аркой дальмена Гримнера. Единственным слабым источником света был богато украшенный рунный клинок, частично погребенный под грудой мрамора. Это был карагул. Он все еще светился после стычки с кровожадом, хотя и тускло, а его постепенное угасание было единственным внешним подтверждением хода времени для Феликса. Сколько минут, или это были часы, Феликс провел, наблюдая за его исчезающим светом, он не мог сказать. Откуда-то из-под завала Феликс слышал звук текущей воды. Каким бы ни было это псевдомерное место, теперь оно стало неотъемлемой частью смертного мира с уходом силы Гриммера. Был и другой звук, царапанье, как будто что-то маленькое копается где-то далеко-далеко. Феликс прислушался. И что это? Разве не голоса? Почти казалось, что они зовут его по имени. Он потряс головой. Нет, теперь он был один. Там, за пределами, конец времен продолжался, но без него и без Готрика. Короче говоря, это уже не было заботой Феликса. Испытывая боль во всем теле, внутри поэт медленно наклонился вперед, чтобы развязать ремни, что держали его кольчужную рубашку. Другой рукой он потянулся внутрь, извлекая завернутый в масляную ткань сверток, который покоился у его сердца. Феликс положил его на колени, осторожно развернув защитную обертку, чтобы раскрыть свою кожаную записную книжку, перо и маленькую фляжку с железными чернилами. Он не трогал их еще мгновение, затем глубоко вздохнул. Воздух казался затхлым, душным. Феликс провел половину своей жизни среди гномов и провел достаточно времени под землей, чтобы понимать, что это означает. У него оставалось не так уж много времени. Развязав тесенку, у которой были скреплены драгоценные страницы его дневника, Феликс открыл маленькую книжечку. Ее корешок заскрипел, состарившись не по годам от того, что она не использовалась. В то же время Феликс открыл фляжку с чернилами, заострил кончик пера ногтем и осторожно опустил его в чернила. Затем, в умирающем свете своего меча, он начал писать. Готрик Гурнисон наконец-то нашел свою судьбу, а Феликс Ягер. Сдержал клятву. Если мы победили, и кто-либо найдет этот дневник, то запомните. Здесь погиб истребитель. Конец цикла о приключениях Готрика Гурнисона и Феликса Ягера. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2025 году.